Заговорив однажды о графе Спиранском, не могу не передать еще несколько воспоминаний об этой примечательной личности. Полная биография его могла бы быть великим уроком для истории и для человечества, но она требовала бы многотомного сочинения, а цель моя здесь собрать лишь несколько отрывочных подробностей о внешней и внутренней его жизни за время императора Николая в которой я пять лет почти не выходил из его кабинета, оставаясь и впоследствии всегда в ближайших к нему отношениях. Подробности эти не все одинаково важны, но все будут иметь свою цену и свое значение для потомства, как память о великом человеке. Целый день, целая, можно сказать, жизнь Спиранского проходила в работе, Вставая очень рано, он работал до 10 часов утра, ложился опять спать на какой-нибудь час и потом снова работал до предобеденной прогулки, которую делал пешком или верхом. После обеда, посидев недолго с дочерью и с небольшим кругом гостей, собиравшихся у него особенно по воскресеньям, он принимался опять за работу, которая продолжалась уже без перерывов до ночи. Выезды его ограничивались государственным советом, разными комитетами, редким появлением на обедах и балах князя Кочубея и некоторых других вельмож и постоянным посещением обедов по пятницам у старинного его друга, известного богача Алексея Ивановича Яковлева. Все остальное время, за исключением разве некоторых необходимых визитов, посвящено было труду. И эту только изумительную деятельностью, не охлаждавшуюся до последних его дней, можно объяснить громадную его производительность. Один только каталог творений его, по всем почти частям человеческого ведения, превзошел бы своим объемом все, что многими из наших государственных людей написано в целую их жизнь. Спиранский – Творил вместе и очень легко, и с большим трудом. Легкость состояла в чрезвычайном быстром создании плана и исполнении его. Труд в отделке подробностей. Не употребляя почти никакого пера и чернил, он писал всегда карандашом, на бумаге самого большого формата, перегибая ее в поллиста и тут, особенно в работах важнейших, и поля были исписываемы, И самый текст беспощадно перемарываем, так что иногда стоило большого труда разобрать его, впрочем мужественный и прекрасный почерк. Соем тем работа кипела под его рукою, и при огромном запасе сведений при отличной памяти он нередко писал, полагаясь на нее одну, то для чего другому пришлось бы потратить множество времени на справки. Никаиее трудности ни в развязке самых сложных вопросов и дел, ни в глубоком исследовании и изучении их, ни в обороте для ясной и точной передачи своей мысли не существовали для Спиранского. Могучий ум, живое и цветистое воображение, необыкновенная ловкость в изложении превозмокали все препоны, помогали вдохнуть жизни интерес в самые сухие предметы «Дать не только светлую, но и приятную форму тому, что у другого не уложилось бы ни в какие рамки. И если можно так выразиться, даже и не додумалось бы». Все, что писал Спиранский, отличалось необыкновенной игривостью слога, соединенную с обилием неожиданных мыслей и оборотов, и с языком, хотя не всегда вполне правильным, но всегда чрезвычайно изящным. «Я берусь из тысячи страниц, написанных тысячью перьев, отличить ту, которая принадлежит Спиранскому. До такой степени у него были свое особенное построение фразы, свой тон, свои образы, свои даже слова, и все это превосходное». Но если Спиранский как редактор далеко превзошел всех предшественников и современников, то даром живого слова – он обладал едва ли не в примечательнейшей еще степени. Не было ничего занимательнее его частной беседы и ничего увлекательнее, убедительнее его речей в Совете и в других официальных совещаниях.